Глава 16. Величайшее в мире шоу Игра престолов завоевала симпатии зрителей не за один вечер, и не было отдельной серии или сезона, сделавших ее феноменом, которым она впоследствии стала. Ее популярность росла постепенно, но неуклонно. Сериал можно сравнить с драконами Дейнерис. С каждым годом он и его фанаты крепли и свирепели, пока наконец не завоевали весь мир. К концу четвертого сезона «Престолы» стали самым популярным сериалом HBO за все время. Каждую неделю на всех платформах телекомпании его смотрели около 20 миллионов зрителей в США и десятки миллионов по всему миру. Шоу также имело сомнительную честь выйти на первое место по нелегальному скачиванию. Премьеру восьмого сезона, по некоторым оценкам, 54 миллиона человек смотрели именно таким способом. Увеличивалось и количество наград. В целом престолу удостоились 59 праймтаймовых премий Эмми, главная американская премия в области телевидения, ежегодно вручаемая американской телевизионной компанией. Больше любого драматического или комедийного сериала в том числе получили 4 награды за лучшую драму. Столько же Динклэдж получил как выдающийся актер второго плана. Процветал также мерчендайзинг с десятками официальных товаров HBO, пивные и винные марки. Кивающие куклы, кружки, статуэтки, игры и куча футболок, даже с по попрыгунчиком. Композитор Рамин Джавади объездил весь мир с концертом «Игра престолов Лив», где оркестровая музыка сочеталась со спецэффектами. Слова и выражения вроде «Кхалиси», «Красная свадьба», «Зима близко», «Дотракийцы» вошли в повседневную речь. Родители называли детей в честь Арии, Дейнерис и многих других героев. В города, которым выпало счастье стать местом съемки, валом валили туристы. Дубровник так захлестнули фанаты, что дублер Королевской гавани в 2017 году ограничил доступ приезжим в свои древние стены. А Северная Ирландия, по оценке, за 2018 год заработала на туризме 40 миллионов долларов. Авторы и актеры сериала, в большинстве своем не привыкшие к славе, столкнулись с ее не всегда приятными сторонами. Пилу Азбек, Эурон Грейджой «Я 15 лет играл в Дании и в международных проектах. Работал с Морганом Фрименом, Скарлетт Йоханссон, Кирстен Данст и никого это не парило. Сыграл в «Престолах» и понеслось. Чувак, мы тебя любим, блин!» Таможенник в аэропорту Сантьяго смотрит на меня и спрашивает «Грейджой!» А потом они закрыли границу, чтобы со мной сфоткаться. 15 минут никто не мог попасть в Чили. «Мать твою!» думаю. А каково же Киту и Николаю? Величайшее в мире шоу. Встречи с поклонниками почти всегда проходили доброжелательно. Лиам Каннингем, Давос Сивард. Люди всегда счастливы видеть Давоса. Он хороший мужик, и меня с ним путают. Это фантастика получать такую реакцию. Кристиан Нейрон, Ходор. Люди не верят, что ты реальный. Они в тебе видят твоего персонажа и кричат «Ходор!» но в целом относятся уважительно, хотя иногда раздражают. Джек Глисон, Джоффри Баратеон «Большинство все-таки различает актера и его героя. Мне ничего плохого не говорили. Ты в порядке?» – спрашивали. Я слышал, к тебе пристают на улице. Джема Уиллан, Яра Грейджой «Это так непривычно, что тебя узнают. И так здорово. Люди говорят, что я принесла им радость. Но ведь и они принесли счастье мне. Это взаимно». Эсмибьянко, Бьянко, Рос. Как-то на встречу со зрителями ко мне подошла женщина и сказала, что она проститутка. Сказала, что в престолах впервые увидела на экране себя. У вас, Рос, не проститутка, а замечательная женщина, личность. Когда мне хочется уйти из шоу-бизнеса, я вспоминаю ее. Но некоторые фанаты вызывали беспокойство, а то и пугали. Марк Эдди, Роберт Баратеон. «Один парень показал мне у себя на плече татуировку с королем Робертом, то есть со мной. Я ему, что же ты сделал? Это ведь на всю жизнь!» Хавтор бьорнсон Григор гора Клиган. Сезоны 4-8. «Очень популярная просьба надавить на глаза. Или поднять повыше. Но я разве что девушек поднимаю, а иногда и совсем отказываю. Поднимешь одну, и все тоже захотят. Нечестно получится». Николай костер Джейми Ланнистер Одна фанатка три месяца прожила в Белфасте, надеясь увидеть нас, и, наконец, подловила в баре-отеля. Мы дали ей автографы, фотографии подарили. Очень милая девушка. Но я подумал, неужели это одного меня напрягает? Спросил ее, зачем она это делает. Она сказала, что это было в ее списке жизненных дел. Слава богу, что она нас встретила и может ехать домой. Оуэн Тилл Алисер Торн Подходит к нам с женой парень и говорит, сделайте одолжение, скажите на мой телефон, что я ублюдок. Я говорю, не дури. А жена, да скажи ты ему». Ну, я взял его телефон и сказал, «Ублюдок ты хренов». Он был в восторге. Джордж Р.Р. Мартин. Автор, исполнительный сопродюсер. «Сидим мы, 10 человек, на комик-коне и подписываем постеры. Подписываешь и соседу передаешь». Я, значит, передаю Лине Хиди, а женщина, купившая этот постер, говорит, «Нет, вас мне не надо, вы плохая». Лина так и обмерла. В другой раз парень спрашивает, нельзя ли отрезать кусочек от моей бороды. Я говорю «нет» и продолжаю подписывать. Так этот сукин сын зашел сзади и хотел с затылка отстричь. Спасибо, мой секретарь Тай Фрэнк, один из фантастов-соавторов, пишущих под псевдонимом «С.А. Кори» выхватил из его рук ножницы. Чарльз Дэнс, Тайвин Ланнистер. «Иногда это порядком надоедает. Подносишь в ресторане вилку карту, и в этот момент тебя кто-то щелкает. Я что вам, зверь в зоопарке?» Мэйси Уильямс, Ария Старк. «Если бы я видела кого-то каждую неделю по телевизору, и этот человек при встрече повел себя грубо, это разбило бы мне сердце. Но быть публичной фигурой просто невыносимо». Можно, конечно, прикидываться и спрашивать «Как вам мой кофе?». Я смотрю на Лину Хеди, и меня восхищает ее стиль жизни. Она фантастическая актриса. Присутствует на вручении премий, играет яркие роли, а живет нормально, как все. Не хочу, чтобы за мной всюду хвостом ходили. Хочу сохранять анонимность и скучаю по этому. Софи Тернер, Санса Старк «Мне бы в Старбаксе работать, или еще где-нибудь с девяти до пяти». Актерство – вещь непредсказуемая, если снимаешься не в престолах. Я всю жизнь готова играть, но иногда делась перерывы на Старбакс. Эмилия Кларк, Дейнери Старгариен Я не была готова справляться с тем, что другие люди расценивают как успех или неудачу, и это сильно повлияло на мою героиню. Я стала вкладывать в нее куда больше, потому что долгое время не занималась ничем другим. Я всегда ждала, что под конец все ополчатся против нее – Ведь слава и успех твоего шоу – такая ненадежная вещь. Это все не постоянно, как ветер. Сегодня люди думают так, завтра иначе. Если строишь свою самооценку на этом, тебе конец. И я все больше зацикливалась на ней, своей дейнерис. Актеров узнавали, но не всегда помнили, кто кого играет. Джозеф Демпси, Джендри. Меня часто спрашивали, ты ведь в «Престолах» играешь? Да. Что ж ты такой неуклюжий? Имелся в виду Подрик, которого играет Дэниел Портман. «Вы меня с другим спутали, — говорю, — и он отличный парень». «Кит Харрингтон, Джон Сноу». «Мне говорили, что я на Джона Сноу похож. Скажешь, что ты и есть Джон Сноу, а они...» не... «Не, он выше». «Конлет Хилл, Варис». «Меня принимают в основном за охранника или официанта. Вот и славно». Когда волосы отрастут, меня вообще не узнают и мучить не будут, как ведущих актеров. Пилу Азбек. У меня встреча с продюсерами очень перспективного фильма. Они интереса не проявляют и минут через двадцать спрашивают. «Так где вы играли?» «В «Игре престолов», говорю. Это было еще до выхода шестого сезона. И тут один из них... «А чтоб тебя!» «Так и знал! Ты же супер!» Интерес разгорается мгновенно. «Ты прямо хамелеон!» Слушай, скажи честно, каково это изображать, что тебе отрезают член? Они меня за Алфи Аллена приняли. Худший разговор в истории моих встреч. Тяжело, говорю, но это мой профессиональный секрет. Звоню потом Алфи. Если получишь роль злодея в таком-то фильме, скажи мне спасибо. А если кто-то произнес запомнившуюся реплику, это и вовсе палка о двух концах. Спросите Роуз Лесли о словах «Ничего ты не знаешь, Джон Сноу». Роуз Лесли, Игрит. Фанаты – это прекрасно, но кроме этих слов они слышать ничего не хотят. Притом в сериале у меня одичалый акцент, и если я говорю «Ничего ты не знаешь, Джон Сноу» собственным голосом, все морщат лоб и говорят «Что-то не похоже на Игрид. Тогда я долго и нудно изображаю акцент, и люди уходят, жалея, что связались со мной. Софи Тернер в первые пару сезонов пришлось хуже, чем большинство остальных. В книгах Мартина Санса сильно проигрывает по сравнению со своей храброй сестрой. Она верит в отважных рыцарей, благородных принцев и вечную любовь. В то, что сага Мартина безжалостно опровергает. Софи Тернер «Я была в шоке, когда поняла, что люди не любят Сансу, и принимала это на свой счет. Потом перестала. Мне скажут, я тебя ненавижу, а я поздравляю с умным высказыванием. Как-то мы с Мэйси стоим в очереди. Ей говорят... Ты у меня самая любимая. Мне, а тебя не люблю. Ну и пусть себе. Понятно, за что не любит книжную Сансу. А если ненавидит экранную, значит, я хорошо сыграла. Мэйси Уильямс. Нас постоянно сравнивали, хотя мы две совершенно разные девочки, играющие совершенно разные роли. Шоураннерам тоже нелегко приходилось с фанатами. На съемках первого сезона был случай, вселивший в них недоверие к посторонним. Ден Уайс. Автор идеи – исполнительный продюсер. «Мы переснимали свадьбу дыни на Мальте. Подходит молодой русский парень, спрашивает, можно ли зайти на площадку. Очень вежливый, хотя вроде мало с приветом. Конечно, говорю. Тогда всем плевать было, шоу существовало только в проекте. Чего там, думаю, парень пешком пришел, отыскал нас, интересуется. А он поснимал, запостил эти фото и разнес нас в пух и прах. Это никуда не годится». Надо было его взять, он бы все сделал как надо. Я часто его вспоминаю. Позже бенниоф и Уайс поклялись не читать отзывы о сериале в интернете или хотя бы попытаться не делать этого. Быть автором идеи значит принимать бесчисленное множество решений, доверяя своим инстинктам. Они оба боялись, что на них повлияют фанаты и СМИ, предугадывающие каждый их шаг. Дэвид Бенниофф, автор идеи, исполнительный продюсер. В комментариях в сети очень легко потеряться, если не соблюдать осторожность. Нам стало гораздо лучше, когда мы перестали туда заходить. На девять положительных отзывов приходится один отрицательный, но запоминаешь именно его. Тебя тянет поспорить. Так вышло, потому что... Прокручиваешь этот спор в голове и чувствуешь, что сходишь с ума. Внутренний спор с королевой драконов 42 не выиграешь, хоть тресни. Дэн Вайс. «Да хоть бы и положительные. Читаешь пять, шесть, семь штук, и людям вроде бы нравится то, что ты делаешь. Тебе это приятно. И вот ты, как лабораторная обезьяна, подсаженная на кокаин, только и знаешь, что кликаешь. Не хочу быть подопытным животным. Нормальный творческий процесс из-за этого срывается напрочь. Все или ничего. Ты или слушаешь, или нет». Многие актеры тоже решили не читать о себе в интернете. Необычайно многие из них вообще не заводили аккаунты в соцсетях, хотя онлайн-общение с фанатами все больше входило в привычку, и некоторые телекомпании даже делали это обязательным условием. Питер Динклэйдж, Тирион Ланнистер «Я человек скорее закрытый. Чем меньше вы знаете об актере, тем серьезнее к нему относитесь. Исчезнуть на время только полезно». «В наше время обо всех и каждом известно столько, что трудно воспринимать чью-то игру, зная, что он вчера ел на ужин. Какая-то тайна должна остаться». Особенно опасен был интернет для актрис. Эмилия Кларк «Сначала, после первого сезона, я заходила в интернет то и дело. Уши торчком, хвост с трубой. Потом перестала. Ты, конечно, читаешь много хорошего о себе, но в голове застревают одни только гадости». Ложишься спать и думаешь про человека, который пишет, что у тебя задница больно толстая, и так далее. В одном интервью я прочла, если актер говорит, что не гуглит себя, то врет. Я вот не гуглю. Сначала писали, что я помолвлена с Джеймсом Франко, а в другую секунду у меня любовный треугольник с двумя лучшими друзьями, один из которых – гей. Эсми Бьянко Я усвоила этот урок довольно быстро и перестала смотреть но успела увидеть массу всевозможного негатива. Люди бывают ужасными, что угнетает. Такая обратная связь может повлиять на твою игру. Я решила, что не хочу знать мнение всех и каждого. Если бы я плохо справлялась, продюсеры сказали бы мне об этом напрямую». Многие, кто работал в «Игре престолов», говорят, что наибольшее давление со стороны фанов испытали не в интернете и не на встречах со зрителями, а в Испании, когда там начали снимать пятый сезон. Съемочная группа не ожидала от местных фанатов такого неистовства. В ответ на объявление о кастинге пришло 86 тысяч писем, порушивших серверы. У отеля «Севилья», где проходило прослушивание, круглосуточно стояли толпы в надежде увидеть актеров. Дэвид Бенниов «Мы еще не работали там, где так страстно относились бы к нашему сериалу. Нельзя было пройти по улице с актером даже не на главную роль, чтобы вас не обступили» самыми добрыми намерениями!» Джессика Хенвик, Немерия Сент «Мы снимали во дворце Алькасар. Там вокруг ограда, и ее завесили пластиком, чтобы не было видно площадку. Я смотрю, пожар, что ли? Оказывается, на улице жгут костры, чтобы расплавить пластик и смотреть в дырки!» Лиам Каннингем «Испанские фанаты вломились в отель. Пришлось вызывать полицию. Они ворота штурмовали». Смотришь в окно в пять утра, а на улице уже человек пятьсот. Питер хотел выйти из номера и наткнулся на толпу в коридоре. Питер Динклейдж. Они очень милые, если поодиночке, но вместе немного пугают. Толпу я не одобряю, но любовь и поддержку приветствую. Когда участвуешь в чем-то крупном, не надо все принимать на свой счет. Истерию вызываем не мы, а созданная всеми нами вселенная». Это во времена бетловских концертов. Людям нужна была не музыка, а Джон, Пол, Джордж и Ринго. По-моему, это уместное сравнение. Лиам Каннингем. Как-то у меня чистые трусы кончились, а через улицу H&M. Большой Стив, наш охранник, бывший североирландский коп, говорит, я с тобой. Я отвечаю, еще не хватало, чтобы ты со мной ходил трусы покупать. Но он все равно пошел. Расплачиваюсь у кассы и вижу, что Стив уже сдерживает толпу. Особенно осаждали Харрингтона. Кит в испанском произношении похоже на Кейт. Так его товарищи и прозвали. А Костера Вальдау подкарауливали девушки в коронах из Бургер Кинга. Пришлось ему отель сменить. Киша, Касл Хьюз. Обара Сент. «Выхожу к ним и говорю, Николай не здесь живет. Они смотрят как на ненормальную. Мы же знаем, что здесь. А я отвечаю, вот кошмар -то. Джессика Хенвик. «Убей меня, цареубийца!» – кричали. Николай Костервальдал имел глупость пойти в спортзал, а там «Мы уже два дня тебя ждем». Один из знаменитых фанатов получил к престолам особый допуск. Президент Барак Обама просил главу HBO Ричарда Плеплера присылать ему еще не вышедшие в эфир серии, даже сверхсекретный финальный сезон, и ему присылали. Ричард Плеплер, бывший гендиректор HBO. Обама был нашим ярым поклонником. Однажды подхожу к нему на приеме, а он спрашивает, где мои серии. Потом уже на выходе он меня окликает. Я думал, он посоветоваться хочет о чем-то, но слышу... Так, не забудьте о последних двух сериях. Вы их получите, господин президент, сказал я. Приемник Обамы тоже использовал престолы, хотя и не в столь мирных целях. Дональд Трамп постоянно постил в Твиттер мемы из сериала вкрапляя их в своей декларации, например, санкции относительно Ирана, близко. HBO ему отвечала, мы предпочли бы, чтобы наши торговые марки не использовались в политических целях. Трамп, однако, был далеко не главной заботой при защите безопасности сериала. Когда сюжет вышел за пределы книжной саги Мартина, стали предприниматься все более изощренные попытки запустить спойлеры в интернет. Самая серьезная утечка произошла в 2015 году, когда четыре незаконченных серии пятого сезона разместили на BitTorrent, использовав записи на дисках, которые HBO рассылала прессе. Виновник не был критиком. «Диски, адресованные человеку, который больше там не работал, оставили у него на столе, и кто-то их взял», – объясняет Бенниов. «Но с тех пор копии на физических носителей до выхода в эфир больше не рассылались». От этой практики отказались не только в HBO, но и в телекомпаниях по всему миру. Дэвид Бенниов. «Четыре серии. Сколько часов, сколько усилий, сколько миллионов долларов на них было затрачено? Обнародование материала, готового только наполовину, стало большим ударом для нас. Мы не столько ругали HBO, сколько спрашивали, как сделать так, чтобы это больше не повторилось». Майкл Ломбардо, бывший президент отдела развлечений HBO Хорошей новостью здесь было то, что кто-то так старается украсть наше шоу А плохой, что мы живем теперь в другом мире Все поняли, что тактику не только с престолами, пора пересматривать И число лиц, имеющих допуск к контенту, резко сократилось А потом произошел большой взлом 2017 года, точно скопированный из техно-триллера Хакер получил доступ к почте работника HBO и скачал около полутора терабайт засекреченной информации. Взломщик, именуя себя мизинцем, угрожал ее обнародовать, если ему не заплатят 6 миллионов в криптовалюте. «Это величайший взлом кибернетической эры», – заявлял хакер в письмах, которые рассылал СМИ. «Как он называется?» – «Ах да, забыл сказать. HBO и «Игра престолов».» Компания обратилась в ФБР. Внутренняя безопасность пыталась вычислить, какая информация пострадала. К счастью, хакер скачал не серии, а только сценарии к ним и фрагменты из других сериалов. «Футболисты», «Умерь свой энтузиазм», «Комната 104». В 2019 году ФБР обвинило в этой атаке бывшего иранского наемника Бехзада Мезри. «Для Бехзада Мезри настала зима», – заявил прессе прокурор США Джон Ким. Неизвестно, платила ли HBO выкуп, но компания пережила напряженный период, когда все сомневались в безопасности своей личной корреспонденции и опасались, что секретные материалы появятся в общем доступе. Майкл Ломбардо Это был настоящий Армагеддон. Какое-то время любая компания чувствовала себя незащищенной, как никогда ранее. Мы привыкли думать, что цифровая переписка безопасна, и никто ее не прочтет. Теперь началась паранойя. Прозвенел звонок, и мы поняли, что враг не дремлет. Все думали почему-то, что в шоу-бизнесе нам ничего не грозит. Но современная культура стала интернациональной, и масштабы опасности увеличились. Папарацци в Северной Ирландии и Испании шли на все более крайние меры, чтобы проникнуть на площадку, а компания упорно с ними боролась. Правительство Северной Ирландии объявило места съемок бесполетной зоной, расширенные периметры охранялись. В Испании военные установили блокпост за несколько миль до объекта. Ден Вайс. Один фотограф шел 18 часов по ла другой полз по грязи в Северной Ирландии как Командос. Боец или действующее лицо элитной легкой пехоты или сил специальных операций. Бернадед Колфилд. Исполнительный продюсер. «Иногда даже я не могла попасть на площадку, если у меня не было бейджа. Сама установила такое правило» приходилось идти за ним. Даже внутри охраняемого периметра принимались меры, чтобы кто-нибудь не увидел то, что не положено. Бумажные сценарии в последних сезонах почти исчезли из обихода. Каждому персонажу в документах присваивался код. На трейлерах ставили номера, а не имена героев, и ни один нарушитель не знал, кто из актеров в какой сцене занят. Софи Тернер У нас было приложение, где вся информация удалялась каждые 24 часа. Такой снэпчат для сценариев. Всем присвоили кодовые имена, в которых мы путались. Но фотоспойлеры все же как-то просачивались. Служба безопасности сериала отслеживала, где и когда сделан тот или иной снимок. Эксперты установили, что воздушную фотографию Королевской гавани в восьмом сезоне сняли из окна музея «Титаник Белфаст» в нескольких кварталах от площадки, и команда приняла меры, чтобы перекрыть этот ракурс. Самая скандальная фотоутечка случилась опять-таки в восьмом сезоне. Участник массовки запостил на Reddit, как Джон Сноу убивает Дейнерис. Бернадет Колфилд. Часто бывает, что парень посылает что-то своей девушке, а кому-то еще, а кто-то еще соображает, что это имеет ценность и выкладывает онлайн. Бывает также, что кто-то лжет и многих увольняют, даже если они не врут. Если не уволишь, другие подумают, что все можно. Недовольных было бы больше, если бы меры не принимались. Почему его не уволили? Мы соблюдаем правила, а он нет. В нашем положении делать это приходилось за любой маломальски серьезный проступок». После спойлера на Reddit продюсеры стали выкладывать разную фотодезинформацию, чтобы запутать пользователей. Актеров возили на площадки, где они на самом деле не снимались, сбивая со следа шпионов. Единственное, чего не сделали авторы, это не сняли другой конец. Хотя насчет этого ходили разные слухи. Дэн Уайс. Мы не снимали другие варианты, чтобы не тратить лишнее время и деньги. Но выкладывали много фейковых снимков. Например, как Джон склоняется перед Церсеей на вполне реальной площадке. Дэвид Бенниоф. По королевской гавани шел великан-зомби, и король ночи туда наведывался. Дэн Уайс. Надо было сделать побольше фейков, которые бы выглядели реально. Когда правда исчезает из мира, ее, как ни печально, можно отстоять только посредством правдоподобной лжи. Утопить ее во вранье. В конечном счете спойлеры, утечки и неистовые фанаты были проблемами от чрезмерной популярности. Это означало, что «Игрой престолов» интересуются сотни миллионов людей. Актеры сериала достигли звездных высот. Команда вносила ценные пункты в своей резюме. Успех «Престолов» обогащал всех, связанных с сериалом как напрямую, так и косвенно. Белфасских рестораторов, хорватских туроператоров, владельцев испанских отелей, производителей сопутствующих товаров. И все же... Брайан Когман Теперь уже с трудом верится, как долго мы пребывали на задворках. Премию Эмми нам присудили только в пятом сезоне. Мы были чем-то вроде выскочки, про которую все говорят. Быть величайшим шоу, как по мне, палка о двух концах. Реклама пива Bad Light на кубке Супербоул. В одном из рекламных роликов гора убивает на турнире рыцаря Бада, а Дроган извергает огонь на турнирное поле. И печенье Орео Белые Ходоки. Это прекрасно. Я не говорю, что не надо этому радоваться, но мне вспоминается, как мы просто старались сделать хорошее шоу.